43. Днем я ходила на пары, а вечерами, предварительно закинувшись бутербродами или какой-нибудь гадостью быстрого приготовления, возвращалась в свой уютный интернет-мирок. За неделю на мой блог подписалось около 30 человек. И хоть ни комментариев, ни просмотров почти не было, я, наконец, получила шанс быть услышанной, продолжая во всех деталях описывать нашу печальную историю любви. Мир должен знать, кто такой Дмитрий Воинов. Было бы преступлением это скрывать. В конце каждого поста уже по традиции публиковала кусочек нашей переписки из WhatsApp. «Ты не просто девчонка, Роза Пчелкина». «А кто я?» «Ты моя сбывшаяся мечта». «Я до сих пор не верю своему счастью, Мить, потому что о таком, как ты, даже мечтать боялась». Мне хотелось на нашем примере показать, что истинная любовь не приносит боль, гораздо тяжелее людям, которые не умеют любить. Несмотря на раскуроченное сердце, я успела познать, каково это, обнимая всего одного человека, обнимать целый мир. А потом мой мир рухнул. Только это уже другая история. Повернув голову, посмотрела на засушенную розу, одиноко покоящуюся на подоконнике. Рука не поднималась ее выкинуть, и я продолжала поливать цветок слезами. «Роза!» Я резко затормозила, развернувшись на женский голос, раздавшийся за спиной. Аня Краева сидела на лавке возле моего подъезда. Она нервозно тряхнула копной блестящих розовых волос, не решаясь посмотреть мне в глаза. «Что тебе надо?» Буркнула я, окинув бывшую одноклассницу недружелюбным взглядом. «Я читаю твой блог!» — выдала вдруг девица, закашлившись. «Не знала, что он был волонтером в приюте для бездомных собак!» Я зажмурилась, стараясь восстановить дыхание. Краева оказалась первой, с кем в реальности пришлось обсуждать мое новое увлечение. Я до сих пор не была к этому готова, тем более в компании бывшей врагини. «Безбашенный хулиган воинов и бездомные шавки!» Она хрипловато рассмеялась. «Уму непостижимо!» «Я запомнила его другим». «Да, Митя взял оттуда щенка. Теперь он живет у меня», — произнесла я с вызовом. На несколько секунд установилась токсичная тишина, а затем, накрутив на палец розовую прядь волос, бывшая одноклассница выдала. «Ты это... Прости меня. Наверное, вы правда были созданы друг для друга. Жаль он...» Девушка осеклась. «Он вернется». Я натянута улыбнулась, глядя на изумленное выражение, проскочившее на ее размалеванном лице. Сделав шаг в сторону, я намеревалась закончить никому не нужный разговор, как вдруг услышала брошенное полушепотом. «Росс, ты не против, если я размещу ссылку на твой блог в своих соцсетях? У меня много подписчиков». «Как хочешь». Я пожала плечами, поспешив скрыться в дверях подъезда. Краева не соврала. Тем вечером на мой блог подписались несколько сотен новых читателей. Кроме нее поделились репостами большинство одноклассников, несколько ребят из параллели и даже пара младшеклассников. На этот раз пришлось потратить час, чтобы ответить на все комментарии. Большинство из них содержали слова поддержки, а несколько незнакомых девушек, поразившись моей откровенности, даже поделились в историями их несчастной первой любви. С этого дня я больше не чувствовала себя такой одинокой, продолжая рассказывать миру нашу сказку. Знала, где бы он ни находился, моя вера и надежда служат маяком на этом трудном пути. Спокойной ночи! Не забывай, что я жадина! Это еще почему! Не отдам тебя никому. Люблю тебя, Мить. И я. Знаю, ты сейчас улыбаешься. С чего ты взял? Потому что ты всегда улыбаешься, когда я пишу. Митя жив. По обыкновению закончила очередной пост, с удивлением обнаружив, что количество читателей перевалило за тысячу. Меня словно вытягивали из глубины сотни надежных рук, не давая окончательно лишиться источника кислорода. Кроме своей истории, я начала публиковать, разумеется, с согласия авторов, истории других девчонок и парней. Кто-то из читателей оплакивал девушку, ушедшую из-за редкого аутоиммунного заболевания, кто-то потерял любимого в результате несчастного случая или автокатастрофы, а кто-то называл измену партнера маленькой смертью. Как бы трудно нам ни было, всех объединяла благодарность за это пусть и мимолетное, но волшебное и окрыляющее приключение под названием «Первая любовь». Надежда стала нашей путеводной нитью. Заглядывая каждое утро после пробуждения в блог я искренне радовалась, что все больше людей верит. «Митя жив». «Привет! Я торгую счастьем. Хочешь, отдам бесплатно?» Передомой на парковке филологического корпуса МГУ, прислонившись к блестящему черному внедорожнику, стоял зад «Здравствуй!» Я растерянно пожала плечами, съежившись от любопытных взглядов одногруппниц. Я моргала от удивления, с интересом разглядывая внешний вид будущего родственника. Справедливости ради, выглядел он впечатляюще. Стильная куртка-косуха с имитацией состаренной кожи, приталенные черные джинсы – На переносице болтали зеркальные серебристые очки, не позволяющие рассмотреть выражение глаз. Обратила внимание, что некогда сросшиеся кустистые брови теперь приобрели цивилизованный внешний вид, а зато явно пошла на пользу учебу в университете. «Что ты здесь делаешь, продавец счастья?» — вымученно улыбнулась я. «Твоя мама просила кое-что тебе передать. Ехал мимо, вот и подумал, почему бы не подбросить будущую сводную сестричку». Сдвинув очки на макушку, он наградил меня задорным взглядом. «Роза, прокатимся с ветерком?»